Сумрачная долина. Небо было затянуто тучами. Холодный злой ветер трепал полы моей одежды. Я услышал, как изумленно воскликнул Мендер, Спустя мгновение донесся возглас Джасры. Справа от меня лежало белое, как кость, обледенелое поле. Слева бушевали серые волны, белые гребни,